Глава 45 Я попыталась прогнать разочарование, связанное с глобусами, с головой погрузившись в привычную суету ресторана. Надо сказать, Рождество для нас всегда было одним из самых напряженных дней, поскольку несколько еврейских общин завели традицию ежегодно ужинать в императорском саду. После закрытия мы собирались в родительской квартире, все еще в праздничном настроении, хоть наши волосы и пропахли стерфрай. Моя сестра баюкала малышку Элис, которая в свои три месяца стала больше смеяться и улыбаться. На несколько дней прилетел из Бостона брат. Их, во всяком случае, номинация на «Золотой глобус» впечатлила сильнее, чем родителей, которые в основном нянчились с моей племянницей. Я сообщила родным, что, возможно, на церемонию награждения не попаду. «Бред какой-то», — сказала Карен. «Ты пять лет жизни на этот фильм потратила». «Да, но сами Левковицу до этого дела нет», — пробурчала я. «Мы сидели вдвоем в родительской гостиной, окруженные обрамленными фотографиями нас в более юном возрасте. Для киноиндустрии это обычная история». «Это, наверное, как с адвокатами-первогодками в юридической фирме», — заключила Карен. «Только платят тебе гораздо меньше». «И я уже пять лет этим занимаюсь», — напомнила я ей. Мы посмеялись над моим прискорбным положением. «Господи, зачем я вообще пошла к этим людям на работу?» «Потому что ты это любишь», — сказала Карен. «Честное слово, самый счастливый вид у тебя бывает, когда ты говоришь о кино. И я в жизни не встречала человека, который знал бы о фильмах столько, сколько знаешь ты». Мои родные не слишком щедры на похвалы, поэтому в устах сестры это был комплимент. «Тебе же нравится, да?» Карен посмотрела на меня повнимательнее. Работать с этими людьми. Ответила я не сразу. Однозначного да тут и в помине не было. В последнее время я часто перерабатывала их хандрила. но были и приятные моменты: перелет в Лос-Анджелес, участие в пробах, обсуждение соображений насчет сценария и осознание того, что их ценят, наблюдение за тем, как все сходится воедино в законченный фильм. И, разумеется, возможности сойтись с другими любителями кино. Показы, вечеринки и то, что представлялось мне важными событиями, вроде золотых глобусов. «Наверное», — вздохнула я. «Люди-то, конечно, с большими заскоками, а иной раз и просто кошмар». Тогда у меня мелькнула мысль рассказать сестре о том, что произошло с Хьюго в его доме в Беверли-Хиллз. Но я знала, что ее бухгалтерская голова — Примет в расчет только факты, потребует полной ясности. Зачем я вообще пошла в эту спальню? Почему больше никому об этом не рассказала? Если в конце концов ничего не было, то стоит ли, собственно, огород городить?» Мне не хотелось иметь дело с ее вопросами и теми беспомощными, неудовлетворительными ответами, которые мне бы пришлось давать, так что я просто промолчала. «Ну, — сказала Карен, — «Надеюсь, у тебя получится пойти. Но, как сказала твоя начальница, я уверена, что в будущем тебе представятся другие случаи». Я в этом уверена не была. В киноиндустрии ничего определенного нет. Но потом, на другой день, мой Блэкбери просигналил о сообщении. СМС от Хьюга, который тогда был в Англии. «Привет. Мне удалось пристроить тебя на глобусы. Покупай билет. С Рождеством». Я села потрясённая. Радовалась ли я тому, что иду? Да. Но огорчалась ли из-за того, что это дело рук Юга? Даже сильнее, чем радовалась. Пять минут спустя Сильвия прислала мне письмо с той же новостью. Я вдруг снова летела в Лос-Анджелес, на золотые глобусы. И я понятия не имела, что мне надеть.